28 дней, 5 часов. Милуоки, штат Висконсин. Когда второй день обнуления подползает к концу, на мысленных часах каждого игрока полночь уступила теперь место полудню. Рэй Джонсон, 0-1, внезапно чувствует, что возраст буквально обрушивается на него глыбой. Чует, как собственная кожа разит крепким запахом поражения. Он ещё крепок, способен бегать каждое утро по полчаса и насладиться партией в гольф с друзьями, может пробить на 185 ярдов. Сохранился куда лучше большинства антикварных ровесников, наделённых пивными брюшками, морщинистыми лицами и зачёсами на плешах. С момента ухода на пенсию он завёл множество хобби. А ещё они с женой обнаружили, что пока проводит по будням не менее 5 часов в порозинь, брак остаётся вполне сносным. А если чуть меньше, лучше не спрашивайте. Он не очень тервался подписаться на безумное предприятие, но это застарелое чувство долга. Эх. Нужны люди вроде него, сказали ему. Люди, ни разу не питавшие даже тени желания поделиться фотками на Worldshare, не доверяющие даже электронной почте, люди, которые до сих пор Ну и работу им должно быть пришлось проделать, чтобы найти кого-то вроде него, если вдуматься. Пользуются чеками. Чеками. Люди, предпочитающие совершать банковские операции лично, когда по ту сторону стойки находится знакомый человек, знающий его по имени, знакомый с его детьми, с машиной, которую он водит. Вот такие личные данные, по его мнению, Должны знать о нем конкретные доверенные лица. Ему требуется как раз такой обмен данными. Ради этого стоит жить. Все четыре с половиной тысячи ударов сердца каждый час существования. Марджери, его жена на протяжении сорока трех не таких уж плохих лет, погостит у своей сестры, пока все это не останется позади. Слава Иисусу на небесах! Надо воздать ей должное, она слёту признала, что это его долг, и понимает, что нечего и думать получить от него весточку ни в напряг, ни для той, ни для другой стороны после 43 раундов рождественских гимнов. На большой пресс он не очень то рассчитывает, признавая, что наблюдательный потенциал современного государства для него таен за семью печатями, и потому подразумевает, что у него маловато шансов принять эффективные контрмеры. Он слишком закостенел в своих старомодных обычаях. Он из тех, кто полагается на жену, которая поведает ему, что затевают дети, как поживают друзья, напомнит об их днях рождения. Только сходив на собеседование в слиянии, он начал замечать, что теперь она выуживает информацию из телефона, а не из компьютера. Узнал, как пользоваться Википедией, которая, надо полагать, практически прикончила британскую энциклопедию. Но она кажется ему слишком легко доступной. Слишком скользкой, и он не доверяет ей с тех пор, как узнал, что любой пацан может поменять ее статьи, как только научится этому. С британикой такой номер не пройдет. И факт, что слияние еще не взяло его под белые рученьки, уже откровенный сюрприз сам по себе. Он-то рассчитывал продержаться не более пары часов, сигнал обнулится, пропикал на его телефоне юрского периода, как называют его внуки, в полдень, Когда Рей находился на стоянке магазина хозтоваров, собирался поспеть домой, пока не началось. Но из-за аварии на шоссе машины тащились просто так из черепашьей скоростью. Покинув автомобиль, он не забыл извлечь батарею своего отстойного аппарата. Идея принадлежала жене, видевшей такое в каком-то документальном кино. И сел на автобус в центре города. Надел маскировку. Впрочем, её и маскировкой ты не назовёшь. Шерстяная шапочка, натянутая до глаз, И очки для чтения, туманящий взор, которые приходится носить на кончики носа, чтобы смотреть поверх оправы. Бритцу он перестал с той поры, как узнал, что попал в число финалистов, но уже кое-что. Он торчит на автостанции уже больше суток с билетом до Флориды. Документы не требуются. Подрёмывая в уголке, как нищий брод, когда у него время от времени спрашивают, всё ли с ним в порядке, он ни слова не говоря, просто показывает билет, и его оставляют в покое. Hilton для бомжа. Во Флориде живут старые флотские сослуживцы. Снова соберут экипаж и реализуют совершенно секретный проект для этого слияния. Сказали, что если Рей только ухитрится дотащить свою задницу до Орландо, не попавшись, дальше они берут дело на себя. Даже дьявол собственной персоной тебя не сыщет, я тебе гарантирую, мужик, со смехом сказал ему скутер Маккилай. Что ж, тогда пока всё путём, думает Рей, когда автобус выворачивает на федеральную трассу в развалочку Катя на юг, навстречу солнцу, и быть может только быть может трём лимонам баксов. Рей лелеет картину, как он в шортах и рубашке истончаешь его хлопка, нежится у бассейна с пивком, наблюдая за проплывающими красотками и ужинает стейками с парнями.